Глава одиннадцатая. Нава. Амир. Деревня Перелесье встретила нас змейками дыма, струящимися из печных труб в серое небо, и первым снегом, что припорошил под за ночь грязь. Копыта коней ступали твёрдо, не утопая в ней и не скользя. Знакомая фигура Ратнара вынырнула из-за поворота главной деревенской улицы, словно тень в зелёном походном плаще. Даже мёрзлая утренняя серость не смогла скрыть озабоченного выражения его лица. И Ещё бы. Молодой парень, сын деревенского головы, пропал прямо из-под носа у десяти сыскорей и самого Ратнара. Могу себе представить, скольких сил и торгов собственной гордостью ему стоило просьба о подкреплении. Мы спешились и поприветствовали Ратнара. Тот улыбнулся мне краем губ и сухо кивнул Гаю, штурмовику, взявшему на себя командование нашим сборным отрядом из 12 человек. «Спасибо, что так быстро приехали», — произнёс Ратнар, и слова эти, уверен, свели ему зубы. «Говори спасибо командиру Безуху!» Он распорядился выделить людей в помощь сыскорям, которые умудрились прозевать даже сына головы, — ответил Гай так дружелюбно, словно хвалил лучшего друга чего на скулах Ротнара заходили желваки. «Да ладно тебе, Гай! Можно подумать, тебя заставляли сюда ехать. Сам же вызвался!» Вмешался я, хлопнув штурмовика по плечу. Тот метнул в меня не очень-то добрый взгляд, но лезть на рожон не стал. О моём даре хомора знала вся рота. «Как и ты!» — буркнул Гай и отвернулся. Ротнар заинтересованно покосился на меня, но спрашивать ни о чём не стал. Позже расскажу другу, с какой радостью улизнула за драма накануне помолвки воеводы. Не хватало ещё улыбаться до боли в щеках, рукоплескать жениху и невесте, поздравлять с бокалом вина и желать долгих лет совместной жизни десяток наследников и мира в провинции. Ещё бы заставили свечку держать у их постели. Это было выше моих сил. «Как так случилось, что вы проворонили парня?» — отрывисто спросил Гай, мигом потеряв ко мне интерес. Этот плечистый детина обнаглел совсем недавно, когда командир роты назвал его будущим главой штурмового взвода. Прелесть в том, что командир штурмовиков только помышлял об отставке, а Гай уже примерял на себя новые шевроны. Мы расспросили местных об исчезнувшей девушке и отправились в соседнюю деревню, где пропало два паренька. На следующий день примчался гонец из Перелесья с новостью о пропаже сына головы. Тогда я и рассудил, что подкрепление нам не помешает. До этого мы четыре дня плутали по лесу, но ничего так и не отыскали. Чаще водит нас кругами и каждый раз выводит туда, откуда мы пришли. Десять человек мало для такого огромного леса. «Так звал бы всю роту, чего уж там!» — хохотнул Гай. Ему вторили два верных прихвостня, искавших расположение будущего начальства. Остальные три солдата из их взвода хмуро промолчали, как и разведчики. Боишься, что не справишься без поддержки, изогнул бровь Ратнар. Друг не умел терпеть насмешки даже ради общего дела. Гай фыркнул, но взрываться не стал. Будучи старше по званию, Ратнар как был, так и остался главой нашего сборного отряда. Пойдёмте со мной. У нас возникла ещё одна проблема, обратился ко мне друг, ни на кого больше не глядя. На окраине перелесья живёт ведьма. Народ винит её в пропаже парня. Он год обивал ей порог и звал замуж, а девка отказывала. Деревенские уверены, будто она сжила его сосвету, потому что надоел. Ну и, мол, мешал с нечистью шашни крутить. «Дикари», — буркнул я. Гоин с Адимом, те самые сослуживцы, которых мне посчастливилось встретить в поместье Амаль, Громко выругались о местных нравах. «Они и на нас волками смотрят», — процедил Ротнар. Никто языком шевелить не хотел, пока про пропавшую девушку расспрашивали. Но стоило исчезнуть парню, как тут же бросились за помощью. «Спасите, милостивые господа! Кто поможет нам, несчастным, как не вы?» Тьфу. Держа они под узцы, мы проследовали за Ротнаром. Люди, которые кормили скотину и носили воду из колодцев, провожали нас недобрыми взглядами, словно того и гляди, мы обратимся в демонов и сожрём их вместе с ведрами и коромыслами. Вдалеке, почти у самого леса, притаилась неказистая изба с резными наличниками на окнах, окружённая хлипким забором. Ведьму выгнали на выселки. Привычная участь колдунов в Мирее, да и в некоторых поселениях Белоярской империи, до которых не добрались ни грамота, ни здравый смысл. Дворик, несмотря на старость построек, выглядел ухоженным и чистым. Из печной трубы струился дымок в покосившемся сарайчике, куда хтели куры, а сквозь открытую дверь хлева выглядывала задумчиво жующая сена корова. Кони с искорей тоже жевали сено, привязанные к забору. Не очень-то надёжно. Начнут драться, выломают хлипкие доски к бесам. Наших лошадей тоже пришлось оставить во дворе. Я поручил следить за ними одному из своих ребят. Ротнар трижды постучал в дверь, и только тогда она приоткрылась. На пороге нас встретил его заместитель и радостно впустил внутрь. В избушке ведьмы было небогато. Несколько заставленных посудой полочек, два больших сундука, стол с двумя лавками, узорчатый половик и вышитое полотенце над окном. Поражала разве что расписанная цветами глиняная печь с лежанкой. На ней нашлась хозяйка дома. Я разглядел только худенькую фигурку под одеялом, да разметавшиеся по подушке русые волосы с медным отливом. При звуке шагов кокон из одеял завозился, и нам явилась девичья личика с острыми чертами, огромным синяком вокруг глаза и распухшей губой. Во взгляде ведьмы метался страх мелкого зверька перед большими хищниками. «Чудилось, мы вот-вот услышим её истошный вопль». Девчонка подтянула одеяло до самого носа и замерла. «Не бойся, Нава. Это наше подкрепление. Никто тебя не обидит», — успокоил ведьму Ратнар, но та даже не пошевелилась и одеяло от лица не убрала. «Что с ней? Это вы так?» — изумился Гай, но без какого бы то ни было участия. «За кого ты нас принимаешь?» — возмутился Ратнар. Пока мы ехали обратно, в Перелесье, мужичье отпинало бедную девку. Она еле отбилась и пряталась в лесу, пока не увидела нас. «Мы здесь за охрану, потому что одного из хлопцев ведьма знатно подсмолила. Как пить дать, придут мстить!» в лес один из искорей. По-моему, этого юркого парнишку звали Веран. Он обладал любопытной способностью сливаться с окружающим миром. Вы дали ей целящую мазь спросил Яна, что ротнар хмуро кивнул. «Подождали бы нас, все вместе намазали бы её как следует!» хохотнул Гай, за что заработал от меня тычок под ребра. «Ты не оборзел, Шайзар?» «Не позорь Навиров, Гай. Нас здесь и без того ненавидят». «Можно подумать, тебе не плевать!» выплюнул штурмовик, но заткнулся. Мы расселись за столом, но поместились не все. Десяток человек столпились вокруг. Версию, что Нава причастна к пропаже сына головы, так отчаянно за ней ухлёстывавшего, отложили, но не отбросили окончательно. К похищению людей в других деревнях эта затворница уж точно никакого отношения не имела. Гай рассуждал об этом громко, чтобы ведьма слышала каждое его слово и знала, что мы можем заподозрить и её. Мне же было её откровенно жаль, хоть и крылась в словах штурмовика доля истины. Не следовало сбрасывать со счетов ни одну догадку. Пока что нашим первейшим делом оставалось упрямое прочесывание леса, водящего за нос и скорей. Отгадка крылась там, и это понимали все. Нава так и не слезла с печи, молча слушая наши рассуждения и споры. Не подняла головы, когда мы выдвинулись в путь. Наверняка не покажет и носа из-под одеяла, пока рядом остаётся Гоин. Мы не могли не позаботиться о бедной девчонке. Если деревенские нагрянут мстить то от жалящего отпора Гойна им не укрыться. Он хоть и выглядел дурачком, даром обладал устрашающим, жалил врагов касанием, будто рой пчёл. Конечно же, никто не произнёс вслух, что разведчик не позволит ведьме сбежать, даже если она захочет. Сквозь низкую облачную серость упрямо пробивались редкие лучики солнца, под которыми растаял редкий ночной снег. Подмороженные тропки снова превратились в грязную квашню. Мы оставили лошадей во дворе Навы и отправились в лес пешком. Деревня уже давно проснулась, и кое-кто из жителей окраинных домов провожал нас внимательными взглядами. К редким деревьям бежала тропка, переходя в перелесок по мере того, как мы углублялись в чащу. Воспоминания о нечистом лесе, куда почти не проникал свет, не оставляли меня ни на миг. Этот же лес выглядел безобидным. То и дело на ветвях мелькали белки, Вдалеке слышались шорохи, когда местное зверьё пряталось от чужаков. Даже воздух здесь был легче и свежее. Вроде лес как лес, но мы-то знали, что нечисть водится и в этих местах. «Вы точно не пили местной браги?» — съязвил Гай. «Как этот лес мог запутать десятерых взрослых мужиков?» «Меньше зубоскаль», — фыркнул Ратнар. «Скоро сам всё поймёшь». Соскорей ехидно переглянулись, но промолчали. Они явно знали, чем закончится наша прогулка. Ещё час мы плутали по тропкам, пока не замерли на небольшой опушке, окружённой соснами. А Дим неуверенно протянул. «Я могу ошибаться, но мы здесь, кажется, были». «Тебе не кажется», — хохотнул Ротнар. «Теперь убедились». «Я провёл вас всех вместе, чтобы продемонстрировать, как с нами играет лес. Теперь разделимся и продолжим искать до сумерек. Хоть кто-то должен прорвать нечистую петлю». Мы разделились по двое и разбрелись в разные стороны. Мне в пару достался один. Держа кинжалы на изготовку, мы плутали между деревьями несколько часов к ряду. Но каждый бесов раз выходили на ту же опушку, где разошлись. Иногда нам встречались змеи. Здесь и вправду не обошлось без нечистой силы. Что ещё могло помешать ползучим гадам впасть в спячку? Выйдя в третий раз туда же, мы с Адимом уселись на бревно и достали из поясных мешков почерствевшие лепёшки. Бессонная ночь, проведённая в седле, давала о себе знать. Когда желудок заполнило тесто, веки предательски потяжелели. Я тряхнул головой и отпил из фляжки ледяной воды — Она свела горло холодом и взбодрила. Пора было продолжать поиски. Мы бродили впустую до самых сумерек, не встретив никого из своих. Лишь вернувшись на ту самую поляну, от которой тошнила и Адима, и меня, застали там половину нашего отряда. Остальные подтянулись, когда вокруг уже совсем стемнело. Звуки леса в темноте изменились. Шелест листьев вдруг зазвучал слишком угрожающе, как и шорохи вокруг. Дождавшись Ратнара, мы выдвинулись назад. Ведьмак из штурмовиков создал огонёк. Я разделил его на 10 частей и заставил сиять ярче. Светлячки порхали вокруг и тянули из моего тела остатки сил. Поспать бы хоть немного и восстановиться. В свете огней лес перестал казаться устрашающим. Мы двигались к деревне и устало переговаривались о происках местной нечисти. Наверняка она сейчас наблюдала за нами и посмеивалась, потирая лапы. Закольцовка дорог походила на проделки бесов, описанные в старых учебниках кадетского корпуса. Где-то в чаще томились похищенные люди или же разлагались их тела, но добраться до них было не так-то просто. — А что, если проложить дорогу огнём? Может, бесы испу... — заговорил шедший первым штурмовик, но замер на полусловии полушаги. Гай налетел на него и громко ругнулся. «Там что-то горит!» — пробормотал замерший штурмовик. Мы вгляделись вдаль и рассмотрели зарево, свет которого пробивался даже сквозь густые деревья. «Гойн!» — выкрикнул я и, не оглядываясь, бросился вперёд. Вскоре деревья поредели, и я замер, как вкопанный. Горело всё. Деревня полыхала бешеным огнём. «Почему Гойн не подал сигнал тревоги?» Или лес скрыл от нас алые всполохи в небе? Мы припустили к пожару ещё быстрее. Только избушка ведьма осталась цела и смотрелась чёрным пятном на фоне огненного зарева. Как я и ожидал, лошади выломали хлипкий забор и разбежались кто куда. Я распахнул жалобно скрипнувшую калитку и поспешил к дому. Дверь была приветливо распахнута, одна единственная свеча сиротливо догорала на столе, за которым спал Гоин. Навый след простыл. Сбежала. «Ты совсем одурел? Как можно спать, когда полыхает вся деревня?» Рявкнул я, едва не упав от толчка в спину, поскольку в меня врезался кто-то из вбежавших следом разведчиков. Гоин не пошевелился. Сердце тревожно забилось, и я в несколько шагов подскочил к нему. Гойн ровно дышал и даже причмокивал губами во сне. «Слава владыке жив!» И отряз Дуралея за плечо и ругался на двух языках, но он, поморщившись, отвернулся и продолжил мирно храпеть. тут ты и пригодился дар одного из разведчиков. Он послал по телу Гойна слабенький заряд магии, всего лишь встряхнув, а не испепелив, как делал это с врагами. Волосы на голове спящего детины встали дыбом, а сам он подскочил и, наконец, очнулся. «А? Что?» — сонно пробормотал Гойн, потирая шею. Место, где скользнула молния. «Тебя усыпила ведьма?» — рявкнул я. «Похоже на то». Как стало темнеть, она спустилась с печи, зажгла свечу и предложила попить чаю. Хвалилась вкусным травяным сбором. Он и вправду был очень вкусным. А дальше... «Ничего не помню», — я переглянулся запыхавшимся ротнаром. «Мне эта девка с первого взгляда не понравилась!» — рявкнул Гай и выскочил прочь. За ним последовали остальные, кто успел набиться в избу. Гоин, пошатываясь, направился с нами. Я поддерживал его под локоть, но с каждым шагом с него спадал сонный дурман. Деревня полыхала, и чем ближе мы подходили, тем невыносимее становился запах дыма. Тем глубже он забирался в нос и рот. Люди с криками и завываниями таскали воду из колодцев в отчаянных попытках потушить свои жилища. Выяснилось, что горели не все. Ведьма выбрала для своей мести только половину. Самое красивое подворье полыхало вместе со всеми постройками. В отчаянии мычало, ржало и визжало сгорающая в сараях скотина. От дома почти ничего не осталось. Платоядный ведьмовской огонь постарался на славу. Его даже никто не тушил. Неужели вся семья головы сгорела внутри? «Нужно разделиться и найти ведьму. Ищите в каждом закоулке», — приказал Ратнар, перекрикивая людские причитания и треск огня. «Ведьмаки, помогите жителям тушить дома!» Три человека отделились от общего строя и поспешили к колодцам. Их сила была несопоставима с силой разгулявшегося огня, но оставить людей совсем без помощи казалось недостойно Навиров. На этот раз мы с Ратнаром отправились на поиски вместе. «Она явно мстила не всем», — протянул друг, осматривая горящие дома, что встречались не в попад. «Запомнила обидчиков», — подтвердил я. «Многовато обидчиков. Ведьма сожгла полдеревни». Мы никогда не были на её месте и не знаем, как девчонке жилось здесь всё это время. Заметь, Гойна, она всего лишь усыпила и оставила невредимым, хотя могла бы и убить. Ты же понимаешь, что это её не оправдывает?» Ратнар замер и серьёзно посмотрел на меня. «Ты жалеешь ведьму, и я понимаю, почему. В детские годы ты сам был на её месте, но сейчас ты Навир. Наша обязанность — наказать преступницу». «Не позволяй жалости застить глаза», — я отвёл взгляд и промолчал. За годы дружбы ратнар хорошо меня изучил и потому видел насквозь. Мы двигались от дома к дому, расспрашивая жителей. Все, как один, проклинали ведьму и обвиняли в подлом поджоге. Кто-то заметил, как она насылала огонь на дома. Кто-то даже клялся именем владыки, что Нава хохотала и пританцовывала, когда поджигала усадьбу головы. Куда она делась потом, никто не знал. Мы обыскали все сарайчики и обгоревшие дома, что попались по пути, иногда пересекаясь с искорями и разведчиками. Штурмовики успокаивали погорельцев и осаживали особо рьяных мстителей, собравшихся искать ведьму и четвертовать её. Конечно же, Нава была не столь глупа, чтобы прятаться в деревне. Наверняка ведьма укрылась в лесу. Быть может, как и мы всего пару часов назад, Она бродила в ловушке бесов. Когда огонь всё же удалось потушить, мужики принялись разгребать завалы и вытаскивать мёртвые тела. Мы помогали им, не забывая осматривать обугленные трупы. Вся семья головы сгорела заживо. Огонь бушевал в их усадьбе особенно бурно, будто Нава выплеснула на них всю силу своей ненависти. В конце концов, Ротнар принял решение отправиться в лес. Гулять ночью почаще было не самой лучшей идеей, но ничего другого не оставалось. Жаждущие изловить ведьму жителя деревни помогли нам соорудить факелы, поскольку тратить магическую силу на поддержание огней мы не могли. Я и без того держался на честном слове и упрямстве. Тело молило об отдыхе. «Ищем ведьму до утра. Если не найдём, возвращаемся в её избу и думаем, что делать дальше», распорядился Ратнар, едва мы вошли в лес. «Глядите в оба и будьте аккуратны. Сегодня мы имеем дело с могущественной ведьмой. Она не тронула Гойна, но это не значит, что пощадит вас, когда поймёт, что вы пришли схватить её». Дружный строй рассыпался по лесу словно муравьи. Даже Гай засунул язык себе в задницу и больше не смел пререкаться с Ротнаром. Мы с другом вновь отправились на поиски вдвоём. Факелы трепетали и чадили в руках. Поднялся ветер. Он угрожающе гулял в ветвях, наполнял лес громкими шорохами и завываниями. Мы с Ратнаром двигались в тишине, опасаясь за разговорами проворонить ведьму. «Если Нава сбежала в лес, то заплутает, как и мы», — предположил я, освещая факелом густой валежник. «Или спрячется в заранее заготовленную нору», — отмахнулся Ратнар. Он напоминал охотничью собаку, разве что не принюхивался в поисках следа. Почему-то я уверен, что она не готовила месть заранее. Друг фыркнул, но промолчал. Ему, как сыскарю, полагалось никому не доверять. Мне же, как разведчику, полагалось выслеживать и наблюдать. Мы проплутали по лесу не меньше часа, больше ни разу не вернувшись в то место, где разделились. Бесы водили нас по новым тропкам, изредка дразня отдалёнными голосами, которые звали на помощь. Иногда слышались разговоры со служивцев, но очень быстро удалялись. Наши шаги скрадывал шелест ночного леса, и только факелы разрывали кромешную тьму. От долгой ходьбы и холода ныли не только ноги, но и всё тело. Не успел я в который раз помечтать о кровати, как ротнар замер и уставился вдаль. «Там что-то есть. Жди меня здесь. Я проверю». Велилон умчался налево, ловко перескочив через толстый ствол поваленного дерева. Я вгляделся ему вслед и вдруг уловил едва заметный шорох справа. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы создать поток воздуха, подхвативший опавшие листья, и направить его ударной волной в сторону шелеста. Так я и думал. Тихий женский писк стал доказательством, что ошибки быть не могло. «Ведьма». Я бросился на звук, чувствуя крупную дрожь от мощного выброса магии. Ведьма пряталась за лысым кустарником, в груди опавшей сырой листвы. В свете факела я различил царапины, оставленные листьями в мощном потоке ветра. Нава хныкала, вытирая сочащуюся кровь. Синяк под её глазом уже побледнел, да и губа вернула себе положенную форму. Заживляющая мазь подействовала на славу. Ведьма завернулась в тулуп, из-под которого виднелась вышитая сорочка с грязным подолом. Я выхватил из ножен особый кинжал и наставил его на плачущую Наву. «Прошу, не убивай!» — пролепетала она. Испуганный блестящей влагой взгляд загнанного зверька прилип к лезвию. «Ты сожгла полдеревни Тебя будут судить!» Процедил я сквозь зубы, грубо хватая ведьму за локоть и дёргая вверх. Она оказалась лёгкой и хрупкой. Ноги почти не держали Наву, разъезжаясь, как на льду. Я встряхнул её и приставил к шее особый кинжал. «Рыпнешься и не доживёшь до суда». «Умоляю, отпусти меня», — взмолилась Нава, и из её глаз вновь покатились слёзы. «Они годами донимали меня, как и в прошлой деревне, где я жила. Мне подкидывали дохлых зверей, воровали кур, подбрасывали крысы, змей, отравили единственную лошадь. А год назад этот ублюдок, сын головы, принялся обивать мой порог. Ты расспроси у деревенских, сколько девок он обесчестил, а потом бросил, так и не женившись. Одна даже повесилась, не вынесла позора. И меня он взял силой в тот вечер, когда поймал у леса. Я задушила гадёныша, там же и схоронила. А потом пришли его дружки, чтобы отомстить. Я не могла простить, понимаешь? Не могла! В груди завозилось и заворчало сострадание. Воровато осмотревшись по сторонам, я покрыл нас тенью, чтобы не попасться Ратнару, если тот надумает вернуться. Ведьма вытаращилась на меня со страхом и безумной надеждой. «Лихомор», — пролепетала она, — «вам ведь тоже не просто живётся, вас тоже боятся. Ты должен меня понять, должен!» Он взял меня силой, и я не стерпела этого. Всё могла бы простить, но не это. Неужели ваша проклятая справедливость придумана только для таких, как голова и его сынок? Почему вы не защищаете таких, как я?» Нава разрыдалась и, наплевав на лезвие кинжала у своей шеи, уткнулась лбом мне в плечо. Выше не доставала. Её ноги вновь задрожали. Пришлось схватить девицу в охапку, с трудом обхватив огромный тулуп там, где полагалось быть талией. «Амир!» Голос Ротнара заставил её зажать себе рот и зажмуриться в ожидании приговора. Я замер, но времени колебаться не осталось. Нава распахнула заплаканные глаза и в немой мольбе уставилась на меня. Разве мог я послать несчастную девку на рудники? Она же умрёт там, если не сразу, то уже через пару месяцев. «Я здесь!» — отозвался я и шагнул за кустарника, оставив Наву под защитой лёгкой тени. «Будь в лесу чуть светлее, моя магия не прикрыла бы ведьму так, как если бы я держал её за руку». Благо Нави хватило ума затихнуть, притворившись частью кучи опавшей листвы. «Где ты был?» «Показалось, что среди деревьев кто-то крадётся». «Очередная проделка нечисти», — процедил ратнар с подозрением, присматриваясь к моему лицу. «Ты напоминаешь мертвеца. Так выдохся, что ли?» «Есть чуток». Я пожал плечами и придал лицу скучающее выражение. «Пойдём дальше?» Лишь когда мы отошли достаточно далеко, я позволил тени рассеяться. «Прощай, Нава. Беги из Миреи и больше не сжигай людей». «Не всегда добрые дела облачены в сверкающей одежды. Иногда с них капает грязь», сказал Дан, а я высокомерно фыркнул, не принимая его оправдания. «Эх». «Второй после командира. Как же ты был прав!» Да и старик Реф поддержал бы моё решение. Наверняка он назвал бы меня никудышным Навиром, но великодушным человеком. Мысли без спроса устремились к Амаль. Она хладнокровно сожгла Орлана, отомстив за Беркута. «Совершила ли она зло?» «Да». «Стал ли мир чище без безумалишённого ублюдка?» «Определённо». Стоило подумать о невесте Тира, Как мглу перед самым моим носом разорвала огненная вспышка, промчавшаяся нам наперерез. Она опалила лицо и ворвалась в грудь кипящим воздухом, отчего я отшатнулся и едва не рухнул на задницу. Что-то упало к ногам шедшего чуть поодаль Ратнара. В мгновение ока я поднял тени и вихрем направил их туда, откуда примчалась огненная вспышка. Ударный теневой кулак врезался в незримую преграду с такой силой, что та зазвенела в ночной тиши. Наши факелы потухли, но за пару мгновений до этого я успел создать из гаснущего пламени тресгустка. В висках громыхал колокол, легкие сжимались, но тело держалось, чувствуя близкую победу. Осталось всего-то сломить барьер. Тяжесть мешочка с землёй, подаренного тёткой Эриф, вдруг стала ощутимее, как будто таким образом он напомнил о себе глупому лихомору. Потянувшись рукой под плащ и рубаху, я вытащил его из-за ворота, и пальцы намертво вцепились в мешковину. Под кожей заструилось тепло, а в лёгкие вновь проник воздух. Родная земля подарила мне силы, как и обещала тётка Эриф. Как и наставлял Реф. В мгновение ока я заставил пламя увеличиться и превратиться в волну, как в ночь бунта. Но в ту ночь мне не потребовалось вкладывать всего себя — Сила пламени Амали без того впечатляла. Сейчас же магия утекала из тела, глаза слезились, а воздух вновь застрял в горле. С замершим дыханием я направил огненную волну туда, откуда прилетела вспышка. Мгновение, и незримый барьер зашатался, осветив три человеческие фигуры за ним. И если двое мужчин были мне незнакомы, то девушку в тёмном кафтане я узнал. Один из незнакомцев за руку тащил её прочь, Она же отчаянно вырывалась и, судя по всему, даже что-то кричала. Нет, это подброшенной нечистью морок. Амаль не могла оказаться здесь накануне своей помолвки. Не могла. Я рухнул на колени, не ощущая своего тела. Даже подаренная мешочком силы утекла из костей и жил, оставив меня всего лишь измученным куском мяса. Кто-то метнул в тебя кинжал и, похоже, целился прямо в грудь. Процедил Ротнар, рассматривая изысканное оружие. Сгусток огня сбил его с пути. Понятия не имею, что это было, но кто-то решил спасти тебе жизнь. Я всё ещё не мог отдышаться и словно умалишённый таращился во тьму чаще. Конечно же, никаких человеческих фигур там не было. Что это значит, бес их всех задери? Амаль ли это или наведённый нечистью морок? С чего бы на спасать меня? Уж ей-то моя смерть доставила бы ни с чем несравнимое удовольствие. В душе Амаль пылала ненависть ко мне, и это явственно прочла варна, о чём с издёвкой сообщила в тот же день. Ратнар внимательно осмотрел место, где высилась незримая стена, но ничего, конечно же, не обнаружил. Попытался пробить преграду воздушными потоками, но остался ни с чем. Я же попросту повалился на землю, не чувствуя ни ног, ни рук». Надо убираться отсюда, пока всех не перебили, и отдохнуть. Может, это ведьма с нами играет. Или нечисть. Ротнар помог мне подняться. Я кое-как держался на ногах. Друг цокнул языком и взвалил мою руку себе на плечо. Так мы и побрели обратно. «Я могу завтра уехать?» Выпалил я, когда мы тащились уже никак не меньше часа. «Вам от меня толку мало, пока я не восстановлюсь». «Мне нужно проверить одну догадку». «Какую?» — изумился Ратнар. «Что здесь объявилась девушка, ненавидящая меня всей душой и зачем-то спасла от смерти». «Нет, так ответить я не мог». «Однако в груди упрямо билось нечто, казалось бы, уже зверски убитое». «Надежда». «Надежда, что именно Амаль спасла мне жизнь». И в то же время я не мог отделаться от вопроса, кто те мужчины, с кем Амаль плутала по лесу. Во что она ввязалась. И чего ещё я о ней не узнал за время службы в отряде. Просто позволь мне всё проверить. Позже я расскажу, если догадка подтвердится. ратнар тяжело вздохнул и буркнул. «Ну и какой из меня командир, если я потакаю каждой твоей просьбе?» «Зато я с тебя отличный друг», — подразнил я. «Не подлизывайся». Езжай без тобой.